Анатолия Луначарского. Время уже подползло к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможа целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий разного другого коммунистического дрязга опухает голова. В висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки и смотрит вельможа на последних просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами.